Милина Боярова. Иллюзия любви. За два месяца учебы в Артанской академии много всего произошло. Я встретила любимого и настоящих друзей, прошла через сложные испытания, поднялась на целую ступень в изучении собственного дара. Особенным событием стало появление фамильяра – маленькой аракны Трины. Она единственное существо, преданное до самой смерти. Скорее всего, моей, потому что аракниды живут очень долго. А вот в искренности остальных приходится сомневаться. Так ли верны друзья, которые обязаны мне жизнью? Лучшая подруга уже предала однажды. А мужчина мечты сбежал, едва получив желаемое. Как же понять, где искреннее чувства? а где всего лишь иллюзия. Сложно. Даже в себе не могу разобраться, потому что поддалась главной своей иллюзии – иллюзии любви.